Глава 12. Изнутри здание мэрии также сильно отличалось от моего приюта, как и снаружи, даже со служебного входа. Невооруженным взглядом был виден ремонт не более чем годичной давности. Доски пола плотно прилегают друг к другу, не скрипят, не качаются, к тому же выкрашены ровным слоем, нет запаха застарелой прелости и квашеной капусты. «Предложи мне, градоначальник, поменяться, и на минуту б не задумалась». Я хихикнула, представив, как сама предлагаю подобное. как вытягивается вокруг круглое лицо, брови ползут на лоб залысинами, маленькие глазки увеличиваются от удивления, а потом он смеётся, и всё его массивное тело с множеством увесистых складок сотрясается от хохота. Монт оглянулся, бросил на меня недоуменный взгляд. «Чему вы радуетесь?» «Представила, как ваш городоначальник смеётся», ответила я чистую правду. Монт тоже хмыкнул, но затем всё же спросил. «И как же?» «Мне показалось, что Монт сейчас насмехается надо мной. У него было такое хитрое выражение лица». Будто готовят какую-то каверзу. «Что вы скрываете?» Спросила вместо ответа. «Я?» Секретарь мэра искренне удивился, даже чересчур, и добавил обиженным тоном. «Как вы можете такое обо мне подумать?» А я утвердилась в своем подозрении. «Точно скрывает. Идемте». Я двинулась вперед, демонстрируя, что не собираюсь реагировать на его шуточки. «Все, что нужно от Монта, чтобы он отвел меня к своему начальнику. Разве не в этом заключается секретарская работа? Ну, по крайней мере, ее часть. Вот и пусть ведет». И лучше молча. Я шла по коридору, разглядывая двери по обеим сторонам. В основном они обозначались цифрами, кое-где встречались таблички с надписями, а иногда они совмещались — архивная 1, архивная 2 и архивная 3. Даже интересно стало. Вроде городок небольшой, а архив целых три комнаты занимает. Ещё нам встретились кладовые с кухни, и я усиленно вынюхивала, но не уловила у двери никакого аромата. Может, мэр не ест на работе? А вот лакейская поставила меня в тупик. Следом за ней шла лекарская — И после нескольких дверей без всяких обозначений. Мне было интересно, но Монт ничего не рассказывал, а спрашивать его не хотелось, снова начнётся под своими дурацкими шуточками. Наконец, впереди показалась лестница. Я думала, мой провожатый двинется к ней, однако Монт уверенно толкнул одну из дверей без таблички, и я последовала за ним. Мы оказались в просторном холле. Он разительно отличался от коридоров, по которым мы только что шли. Там всё было просто без изысков, а здесь в адрайном до блеска полу отражалась большая люстра. Я задрала голову, В ней горело свечей пятьдесят не меньше. стенке украшали барельефы с неизвестными мне сюжетами, а углы — бочкообразные катки с цветущими деревьями. Это среди зимы. В противоположной стене вестибюлю располагались двухстворчатые двери со стеклянными вставками. В шагах в десяти от входа стоял большой стол, а за ним сидел массивный мужчина в похожей на военную шинели. На столешнице лежала фуражка. Да меня дошло, где мы оказались. Я уже была здесь, ну, почти была, с другой стороны дверей. Услышав шаги, швейцар обернулся, а, увидев Монта, вскочил. «Господин!» «Сиди, сиди, Потан!» — перебил его секретарь. «Я тут барышню, градоначальнику, на приём веду». Он нарочно сделал шаг в сторону, и швейцар разглядел, кто именно стоит рядом с ним. Лицо у Потана забавно сморщилось. Глаза выпучились. Он сделал глубокий вдох, чего щеки надулись. Потом сдулись о свистом. Рот так и остался открытым, а палец указывал прямо на меня, слегка подрагивая. «Господин!» «Совсем забыл». Снова перебил его Монт. «Запрет на барышень градоначальника велит снять. Теперь всех сначала к секретарю». Монт поймал мой удивлённый взгляд. Чего это он говорит о себе в третьем лице? И не громко, только для меня добавил. «Так доходчивей». А затем продолжил уже громко. «Пусть секретарь всех записывает на приёмные дни. Он знает. И ты, Потан, давай-ка, иди домой. Только двери закрой сначала». «Но...» «Иди, иди, барышня, я сам провожу. И градоначальнику, и на выход». Затем обернулся ко мне. «Идёмте». Он двинулся к широкой, высланной ковром лестнице, и я последовала за ним, чувствуя спиной пристальный взгляд швейцара. Я даже понимала, о чём он думает. Зачем секретарь повёл градоначальнику эту заморашку? Сама в этом блестящем исполненном официальности интерьере очень остро ощущала всю убогость своего наряда. Впервые мне подумалось, что если б я сразу попала сюда через парадный вход, возможно, я вовсе бы не решилась идти градоначальнику. Не зря девочка дала мне монету. Я и сразу выглядела как нищенка, уж после падения... Хорошо, что здесь нет зеркал, и я себя не вижу. Придаваясь самоуничижительным мыслям, я поднялась за Монтом на первый пролёт. Его венчало большой панно с панорамой города. Дальше лестница раздваивалась, и вначале каждой располагалась большая зеркальная вставка, отражающая пано и делающая панораму объёмной. Когда в зеркальной поверхности показалось всклокоченное чудище, следующее за Монтом, я встрокнула, и лишь спустя пару мгновений узнала себя — «Господин Монт, подождите!» — попросила я сдавленным голосом. Он послушно остановился и вопросительно приподнял бровь. «Мол, ну что тебе ещё надо? Неугомонно!» «Мне нужно в уборную!» Голос был похож на задушенный писк. «Зачем?» — удивился Монт. «Мы почти пришли. Привести себя в порядок. Я не могу предстать в таком виде перед градоначальником». Мэрский секретарь окинул меня оценивающим взглядом. Сначала оглядел в голову до ног, заставляя краснеть от стыда за свой убогий припачканный наряд. Затем взгляд проскользнул в обратную сторону, уже медленнее, с задержками на некоторых частях тела. Я покраснела ещё сильнее, чувствуя, как горят щёки. На этот раз от смущения и одновременно гнева воспитанные мужчины так не смотрят, только невоспитанные. «Немедленно прекратите!» — возмутилась я. «Что?» — Монт изобразил искреннее до издевательства удивление. Ещё и руками развёл мерзавец. «Мол, вот же я стою, ничего не делаю». «Нет, с ним бесполезно разговаривать. Чем скорее попаду к мэру, тем быстрее избавлюсь от этого невыносимого человека». «Идёмте уже к градоначальнику», — велела я, быстро поднимаясь по ступеням и почти догоняя Монта. «А как же в уборную?» — с тем же искренним недоумением спросил он. «Не надо уже, я передумала». Хм. Этот звук вышел у него таким двусмысленным, что мне захотелось его ударить чем-нибудь потяжелее. В этот момент я как раз поравнялась с ним, встав на соседнюю ступеньку — Можно было, например, столкнуть его с лестницы, чтобы в следующий раз думал, прежде чем насмехаться над девушкой. Однако, в отличие от него, я была воспитанным человеком, поэтому сделала глубокий вдох, медленно выдохнула и спокойно, очень спокойно попросила. «Отведите меня, градоначальнику, и, пожалуйста, молча». Моё терпение уже достигло предела. «И отпусти сейчас, Монд, какую-нибудь шуточку или ещё что, я за себя не ручаюсь». Понял он это или просто устал надо мной издеваться, но на этот раз Монд промолчал. развернулся и пошёл наверх. А я двинулась за ним по пути, приводя себя в достойный вид, более-менее достойный. Сняла пальто и плащ, стянула платок, кое-как пригладила одной рукой волосы. Надеюсь, градоначальник всё же обратит больше внимания на мои документы, а не внешний вид. По пути подбирала слова. С чего начать, чтобы сразу произвести серьёзное впечатление? Я решила, что представлюсь, покажу свои документы и сразу перейду к нуждам приюта. Да, так будет идеально, коротко и по делу. Монт подошёл к красиво резной двери с вензелями и виньетками. На золотой табличке чернением значилось «Градоначальник соснового бора». Я глубоко вздохнула, мысленно готовясь к встрече. «У меня ещё есть минутка-другая, чтобы настроиться. Сейчас Монт постучит, ему разрешат войти. Он доложит обо мне, мэр примет решение, тогда меня пригласят. Наверное, надо было сразу отдать документы секретарю, чтобы он представил меня не подзаборной нищенкой, а директрисой дома презрения. Мысль здравая, только этот противный Монт, как и при первой встрече, постоянно меня подначивает». выводят из себя и лишает способности мыслить здраво. «Господин Монт!» — позвала я, собираясь вручить ему свои бумаги, чтобы показать начальнику. Однако секретарь уже вытащил из кармана ключ, красивый, серебристый, большой, и вставил его в замочную скважину. Я напряглась. Чутью вопило, что здесь что-то не то. «Что вы хотели?» — поинтересовался Монт светским тоном. «Опять в уборную?» Я пропустила подначку мимо ушей. «Откуда у вас ключ?» — спросила строгим голосом, надеясь, что секретарь не распознает в нём подступающий страх. Почему в здании городской управы нам никто не встретился, кроме швейцара, которого Монт отправил домой? Неужели мы с ним здесь одни? Если он открывает кабинет, значит, градоначальника нет на месте. Он ещё вернётся, или его секретарь что-то задумал. И почему у него ключ от кабинета начальника? Украл ли ему так доверяют? Но больше всего я опасалась, что Монт завлекает меня в ловушку. «Этот?» Он с невинным лицом указал на головку ключа, торчащую из замочной скважины. «Да, ключ от кабинета градоначальника. Откуда он у вас?» Против воли в голосе прорвалась нервозность, поэтому я тоже решила подначить Монта. «Украли?» «Зачем же градоначальник сам мне его передал?» Неудачно он не поддался. «Неужели так сильно доверяет?» Язвительность тоже его не приняла. «Бесконечно». Монт широко улыбнулся, дважды повернул ключ и распахнул дверь, делая приглашающий жест. «Добро пожаловать в кабинет градоначальника, сударыня. Как вы и желали». Однако я не спешила проходить. Мне виделся подвох. «Где он сам?» «Здесь». «Где здесь?» «В здании». «Когда он будет в кабинете?» «Очень скоро». «Насколько?» Монто смехнулся и покачал головой. «Вы очень необычная девушка. Вам об этом говорили?» «Не переводите тему!» Я не позволила отвлечь себя комплиментом. «С чего бы Монто заговаривать мне зубы? Он точно что-то замыслил и вряд ли доброе». «Ладно». Он поднял ладони, словно сдаваясь. «Не хотите, не входите, можете ждать градоначальника снаружи». Делая вид, что ему безразличным, он зашёл в кабинет. Я напряжённо следила за ним, пристальным взглядом, да и убранство рассматривала. Здесь было на что посмотреть. Кабинет градоначальника, в отличие от моего, был просторным, светлым и прекрасно обставленным. Красивая мебель орехового цвета золотистой обивкой, резными ножками и подлокотниками. Массивный стол у большого окна, судя по всему, выходившего на площадь. Полки заполнены книгами. О двери я не смогла разобрать надписи на корешках, однако количество книг было впечатляющим. Пока я разглядывал обстановку, Монт успел снять и повесить в шкаф верхнюю одежду, оставшись в чёрном сюртуке с двумя рядами пуговиц, черных чёрных же брюках и белой рубашке с галстуком, больше похожим на шейный платок. Секретарь отлично ориентировался в кабинете шефа, да и чувствовал себя здесь вольготно, явно часто бывал. Он вышел из зоны видимости. Теперь я слышала только стук его каблуков по паркету. Затем тонкое звяканье, похожее на звук фарфоровых чашек. А ещё спустя полминуты моих ноздрей достиг травяной аромат заваренного чая. Я не выдержала и переступила порог. Ступая по натертому до блеску паркету своими старенькими сапожками, убеждала себя, что мой внешний вид ничего не значит, потому что я не красоваться приехала по делу. И вообще, пусть градоначальнику станет стыдно. Его вины немалая доля, что дом презрения находится в таком жалком виде. А я — квинтэссенция этого убогого состояния. Ой, устав держать тяжёлое пальто вместе с плащом, повесила на спинку стула. Лезть в одежный шкаф не решилась, а Монт по-прежнему звенял чашками в соседней комнате. Жимая подмышкой портфель, я осторожно двинулась на звук. Заглянулась сквозь распахнутые двери. Мои опасения не оправдались. Это были не личные покои, а продолжение кабинета, только несколько ну, менее официальное. Здесь стоял удобный диван с мягкой спинкой и подлокотниками, несколько кресел, небольшой столик для чаепития. На нём серебряный поднос с серебряными же вазочками. Я разглядела в одной колотой кусочки сахара, в другой краснело варенье, а в третьей, кажется, конфеты. На втором столике у окна стоял самовар, увенчанный заварочным чайником. Возле него как раз и возился Монт. Услышав мои шаги, он оглянулся удовлетворенно кивнул, словно сомневался, что я решу зайти. «Садитесь». Монт кивнул на диван, пока сам наполнял изящные фарфоровые чашки в форме цветов. Подумав, я опустилась в кресло, то, что стояло ближе к выходу. Монт никак не прокомментировал мой выбор. Он поставил на столик две чайные пары и подвинул одну ко мне. «Пейте чай, вы наверняка замёрзли, пока продумывали свой хитрый план». «Какой план?» Я напряглась, раздумывая, как Монт сумел догадаться о том, что я составляла план беседы с мэром. «План проникновения в кабинет градоначальника? Разве не это вы обдумывали, когда я вас застукал?» С тем же невинным выражением лица, которое меня ужасно раздражало, произнес секретарь. Я молча закатила глаза и взяла чашку. Комментировать его очередную шутку — значит податься на провокацию. Именно этого Монте ожидал. Поэтому я сделала глоток чая вместо ответа и тут же почувствовала разочарование. Он оказался едва тёплым. Боюсь, чай подостыл. Когда не надо, Монт был очень чутким. Варда-кухарка давно ушла. «Ничего страшного!» — с вежливой улыбкой. «Я благодарна вам за заботу». И сделала ещё глоток чая, стараясь изобразить радость. Хотя ужасно хотелось бы погреть руки о горячую чашку. Он окинул меня заинтересованным взглядом и кивнул каким-то своим мыслям. «Я разожгу камин». Он прошёл за спинкой кресла, заставив меня обернуться. Сзади действительно был настоящий камин. А я ведь, осматриваясь, приняла его за украшение интерьера. Впрочем, кабинет он, несомненно, украшал. Облицовочный белоснежным мрамором с золочёным рельефным орнаментом, центром которого являются часы с золотыми стрелками. А невысокая решётка в виде танцующей пары, словно на мгновение разомкнувшей руки истинное произведение искусства. Над камином висел большой парадный портрет. Изображённый на нём мужчина в мундире был странным образом мне знаком. С полминуты я разглядывала его, пытаясь узнать, но память не желала давать подсказки, и я переключилась на Монта. Первый порыв остановить его, сказав, что не замёрзла, я усмирила. Во-первых, действительно замёрзла, даже очень. А во-вторых, мне хотелось посмотреть, как секретарь станет возиться с растопкой и дать ему пару язвительных советов. Однако здесь мне не повезло. В камине уже были уложены сухие дрова, из-под которых проглядывала щепа и тонкие завитки бересты. Монт оставалась лишь чиркнуть длинной спичкой из большой коробки, и пламя с радостью занялось. Я бросила взгляд на часы. Золочёные стрелки сближались у цифры «два». Обед минул. «Градоначальник точно придёт, или вы снова смеётесь надо мной?» Я вернулась к насущному. Мне ещё нужно купить провизии, вернуться за светло в приют. Если мы решём домой, как и все остальные, пусть скажет сейчас и прекратим это уже затянувшееся представление. Монт тоже сделался серьёзным. Он оставил чашку, из которой, как и я, пил без особой охоты, делая маленькие редкие глотки. Расскажите сначала мне о вашей проблеме, и я передам градоначальнику слово в слово, обещаю. Я приняла это за признание. Значит, мэра сегодня не дождусь. Всё-таки Монт меня обманул и заманил в кабинет своего начальника. Моё чутьё не подвело, предрекая под подвох. Снова всколыхнулась настороженность. Зачем он это сделал? Надеюсь, господин Монте не планирует какой-нибудь подлости. Я буду защищать свою честь. Медленно стараясь не делать резких движений, я переместила портфель на колени, открыла и нащупала пальцами карандаш. «Предупреждаю сразу», — показала своё оружие мужчине. «Если вы задумали недоброе, пожалеете». Монте улыбнулся и выставил передо мной ладони, демонстрируя мирные намерения. А я сделала вид, что ему поверила, но карандаш из руки не выпустила. «Хорошо, я всё расскажу вам. Раз уж всё равно с градоначальником мне сегодня не встретиться, пусть будет его секретарь. Но прежде уточню ещё один вопрос. Почему вы ушли?» «Короткий день». Монт пожал плечами с таким видом, будто я спрашивала о чём-то, о само собой разумеющемся. «Завтра ведь праздник». «Точно. Забыла». Я улыбнулась. Ни о каком празднике я не знала. Но раз короткий день, значит, что-то значимое. Странно, что в приюте о нём даже не упоминали. Это я выясню, как удачно я получила монету, устроя своим воспитанникам полноценный праздник. Водушевлённой этой мыслью я достала из портфеля документы. «Меня зовут Аделаида Вестмар, я новая директриса Дома презрения. Вот мой паспорт и назначение». Я протянула бумаги монту.